Фандорин слегка толкнул раму, и она приоткрылась. Он заколебался. Неужто придется лезть обратно или рискнуть и перебраться внутрь. А? Но выяснилось, что медлил он правильно. В комнату вошли двое, женщина и мужчина. Жецкая. Такой женщине можно простить любые прегрешения. Так это наверняка он, шпионка? Да, мама. «Ни малейших сомнений». «Откуда такая уверенность? Вы что, его видели?» «Нет, мам. Сегодня там дежурил Франц. Он доложил, что мальчишка прибыл в седьмом часу. Описание совпало в точности. Вы даже про усы угадали». «Однако нельзя его недооценивать, Джон. Мальчик из породы счастливчиков, а я этот тип людей хорошо знаю». Они непредсказуемы и очень опасны. Уж не обомнили речь. Да пустики, Вам стоит только распорядиться. Съездим с Францем и покончим разом. Номер 15, второй этаж. Так и есть. Не сметь. Сама виновата, сама исправлю свою ошибку. Один раз в жизни доверилась мужчине. Меня удивляет только, почему из посольства нам не дали знать о его приезде. Так у них свои люди в русском посольстве. Ну, и ну. Письма есть? <связывая> Сегодня <связывая> целых три, мама. Хорошо, Джун. Можете идти спать. Сегодня вы мне больше не понадобитесь. Когда Морбит ушел, Амалия Казимировна небрежно бросила письмо на бюро, а сама подошла к окну. Фондорин отпрянул за выступ. Вот скучище-то. Прости, Господи. Сиди тут, кисни. Затем она повела себя очень странно. Подошла к игривому настенному бра в виде амура и нажала малолетнему богу любви пальцем на бронзовый пупок. Висевшая рядом гравюра бесшумно отъехала в сторону, обнажив медную дверцу с круглой ручкой. Бешетская повернула рукоятку туда-сюда, и дверца открылась. Малика Казимировна грациозно потянулась, Достала что-то из сейфа и обернулась. В руках у нее был синий бархатный портфель. Она села к бюро, вынула из портфеля большой желтый конверт, а оттуда какой-то мелко исписанный лист. Взрезала ножом полученные письма и что-то переписала из них на листок. Потом, снова вложив письма и листки в портфель, зажгла похитоску, несколько раз глубоко затянулась, задумчиво глядя куда-то в пространство. У Рас Петровича затекла рука, которой он держался за стебли, В бок больно впивалась рукоятка Кольта. Долго в таком положении ему было не простоять. Наконец Клеопатра загасила похитоску, встала и удалилась в дальний слабо освещенный угол комнаты. Очевидно, там находилась ванная. На бюро соблазнительно лежал синий портфель, а женщины, как известно, вечерним туалетом занимаются подолгу. Фандорин толкнул створку окна, поставил колено на подоконник и в два счета оказался в комнате. То и дело, поглядывая в сторону ванной, он принялся потрошить портфель. Внутри оказалась большая стопка писем и давишний желтый конверт. Господину Николя Кроку, до востребования главный почтам. Санкт-Петербург, Россия. А вот так. и последние записи. Уже Бразилия, начальник личной охраны императора, отправлено 30 мая, получено 28 июня 1876 года. Североамериканские Соединенные Штаты, заместитель председателя Сенатского комитета, отправлено 10 июня, получено 28 июня. Германия. Стоп. Председатель... Письма, пришедшие сегодня в гостиницу на имя мисс Ольсен, были из Рио-де-Жанейро, Вашингтона и... Шту. Раз Петрович подлился в стопке писем, разыскал бразильское, внутри был листок без обращений и подписи. 30 мая. Начальник личной охраны императора. Итак, Межецкая зачем-то переписывает содержание получаемых ею писем на листке, которые затем отправляет в Петербург к какому-то месье коля кругу Зачем? Почему в Петербург? Что это вообще все значит? Фандорин наскоро запихнул бумаги и письма обратно в портфель, но ретироваться к окну не успел.